ороли диареи в мировой истории или Стефан I Что ж? начал король Стефан вполне законно. Ему страшно повезло: за годы мирного существования Генрих I смог обогатить казну, денег в ней было достаточно. Но деньги быстро закончились, потому что Стефан затеял войнушку с Шотландией и в целом в экономике был ла лапух-лапухом. По свидетельствам современников, был он человеком спокойным, вежливым, обходительным, что, конечно, неплохо. Но вот милосердие, которое он проявлял к своим врагам, это уже было совсем лишним. Щедрость, с которой он платил войскам, одержавшим победу над Шотландией, привела к тому, что в казне почти ничего не осталось, и в итоге выросли цены, чего экономически неграмотный новый король не предвидел. А тут и Матильда очнулась и заявила свои права на престол. Началась гражданская война между кузенами Стефаном и Матильдой. Обороны радостно потирали ручки, предвкушая богатый улов в мутной водичке. Матильда воевала, думаете, при помощи кого? Мужа? Да прям-таки... Жофруа был занят своими делами, у него там тоже всякие войнушки были по ту сторону пролива. Помогал Матильде ее брат Бастард, один из многочисленных внебрачных детей Генриха I, по имени Роберт Глостерский. Папани ему в свое время титул отжалел. Война шла с переменным успехом, но Стефан одерживал победы все-таки почаще, чем это удавалось Матильде и Роберту. Однако удач не непостоянна, и в 1141 году король был схвачен, взят под стражу и заточен в темницу. Матильда уселась на трон, но коронации так и не дождалась. Не по сердцу она пришлась англичанам. Высокомерная, властная, деспотичная, чрезмерная и вызывающая тщеславная. Она не сумела найти общий язык с англичанами. Она их не знала и не понимала, ведь с девяти лет её не было в стране. У неё здесь не нашлось ни друзей, ни близких, которым можно было бы доверять. В то же время супруга, попавшего в плен Стефана, не сидела без дела, собрала армию и двинула её против Матильды, сторонники которой как раз начали разбегаться, почуяв, что обещанных пряников, скорее всего, не дождутся. Роберт Бастард был схвачен, его обменяли на Стефана, и все началось сначала. Воевали еще двенадцать лет. В ходе всей этой катавасии в дело шло не только железное оружие, но и идеологическое. Какому-то умнику пришло в голову, что Матильдина мамаша до двадцати лет находилась в монастыре, то есть являлась невестой Христовой, стал быть замуж выходить мирским манерам никакого права не имела. А коль так, Брак Эдит Матильды с Генрихом Первым следует признать недействительным и аннулировать. Рожденную в этом неправильном браке Матильду нужно считать незаконно рожденной и не имеющей права на престол. Идея понравилась массам, была подхвачена и долго и с удовольствием муссировалась. Как мы увидим из дальнейшего рассказа, такая фенчика впоследствии использовалась многократно. Прецедент, будь он не ладен А тем временем подрос старший сыночек Матильды, Генрих. Он родился в 1133 году, и к 1147 ему исполнилось 14 лет. По меркам того времени вполне уже мужчина. И на брачную ложе пора, и на войну можно. Генрих пришел на помощь матери, привел войска, но удачливым не был. Стефан постоянно брал над ним верх а после особо разгромного поражения в битве под Криклейдом даже помог мальчику вернуться домой, в Нормандию. Я же говорю, великодушным был король Стефан, милосердным. Ему и самому воевать уже смертельно надоело, поэтому в винчестере в 1153 году враги наконец договорились. Матильда больше не станет протягивать жадные лапки к английскому престолу и оставит Стефана в покое а Стефан, в свою очередь, провозгласит своим преемником ее сына, Генриха Анжуйского. Такой исход всех устроил, ведь мальчонка прямой потомок Генриха Первого, родной внучок, все законы кровного наследования соблюдены. Казалось бы, хэппи-энд. А вот год не прошло, и помер наш Стефан в страшных мучениях. Не то от острой кишечной инфекции... Не то отравили беднягу, в этом вопросе у историков единодушия нет. Желающих, чтобы править начал молодой Генрих Анжуйский, было предостаточно, включая и самого юного Генриха, и его любящую мамочку. А вам как кажется? Отчего скончался король Стефан? Может, у него и вправду был слабый кишечник? Не зря же тот исторически значимый понос приключился. А может, и в самом деле кто-то постарался? Король Стефан. Годы жизни около 1992-96 по 1154. Годы правления 1135-1154. Приемник двоюродный племянник Генрих